Глава 23. Джонни Крейг. Гоин Андер. Амелия. Я в аду. Хотелось бы сказать, что вращаюсь на девяти кругах ада Данте, но на самом деле я застряла где-то между, и никак отсюда не выберусь. Этот ужин еще хуже предыдущего. Всех предыдущих, если уж на то пошло. Все началось с того, что Даниэль подскользнулся на кожуре от банана, что бросила на пол ползущая по нему Анна. В его руках, конечно же, была драгоценная упаковка с не менее драгоценным пивом, которое он, в попытке спасти, бросил вверх, при этом попав прямиком в хрустальную люстру, что осталось от бабушки Эстеллы. С громким звоном несколько свисающих капелек лампы полетели прямо на паркет, на котором опять же ползала Анна. В ту же секунду Генри и Хезер подскочили со своих стульев столкнувшись при этом лбами. Они подхватили с пола Анну, и кусок хрусталя угодил Хезер прямо в пятку. От боли она вцепилась в плечо матери, которая делала глоток красного вина, и в этот самый момент шпэт-бургундер Нуар разлилось прямиком на белоснежную скатерть и брюки сидящего рядом отца. Добавьте сюда Пола, который пытался спасти летящее пиво, и вы получите замедленную съемку самых отвратительных американских комедий в стиле «Рождество с неудачниками». Но финалом этого побоища стала отнюдь не кровь на полу, не битая люстра бабушки Стелла и даже не орущая на весь район Анна. Точкой невозврата стало то, что после всей этой вакханалии, когда семейство наконец-таки уселось за стол, Джейк отказался от свиной рульки, заявив, что он вегетарианец. Именно в этот момент в гостиной воцарилась такая идеальная тишина, что, клянусь, я услышала, как сердце моего отца на миг остановилось. «Уже можно шутить, что нашим с тобой стоп-словом будет мясо?» — тихо спрашивает Джейк. Я опускаю голову и поджимаю губы, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. Чем, упаси Господи, могу заслужить еще один суровый взгляд отца, который и так весь ужин при любом удобном случае показывает свое недовольство, взглянув в нашу с Джейком сторону. Разрезаю ножом кусочек картофеля из салата и отправляю в рот. Тщательно жую, чтобы все таки сдержаться и не расхохотаться от гляделок между отцом и Джейком. Но когда они в очередной раз встречаются взглядами, с губ срывается смешок. «Что смешного, Амелия?» — грозно звучит голос отца. «Ничего», — с набитым ртом произношу я. «Сначала прожуй, потом говори». «Зачем тогда он пытается поговорить со мной, если видит, что я ем?» Проживав салат, я тянусь к бокалу вина и делаю глоток. Некоторое время молчу, смакуя ягодные сладкие нотки во рту, а затем ставлю бокал на место и откидываюсь на спинку стула. «Джейк, а ты почему не пьешь? вдруг спрашивает отец. «Чуете?» — Грядет еще один скандал. «Если ты за рулем, то можешь не переживать. У нас спокойно можно вести машину после бутылки вина», — тут же добавляет мама. Я в завязке, просто произносит Джейк, и взгляды всех за столом устремляются на него, а у мамы и вовсе из рук падают столовые приборы, которые с грохотом ударяются о тарелку. Ну чего еще можно было ожидать от Амилии? Зло усмехается отец. В двадцать четыре ни денег, ни карьеры, ни семьи, ни жилья, мужика и то нормального найти не может. Привела алкоголика. Ни на что не годится. В гостиной все еще царит тишина. Тяжело сглатываю ком, подступивший к горлу, и начинаю часто и коротко моргать, чтобы не дать ему того, чего он добивается. Не показать свои слезы. Не дать понять, что задел меня за живое. Я привыкла, что, по его мнению, я всегда делаю все не так. Знаю, что каждое событие моей жизни высмеивается им. Так было с самого детства. И продолжается по сей день перерыв от насмешек в мюнхене уже кажется каким-то зябким сном которого и вовсе не было ведь даже столько лет спустя ничего не изменилось и отношение ко мне осталось прежним нужно лишь молча вытерпеть его унизительные колкости которые конечно же задевают меня за живое но я ни за что на свете не покажу ему этого ведь он из тех людей которые питаются чужими слезами вдруг раздается грохот Джейк подрывается со стула, снимает тканевую салфетку, при этом демонстративно бросает ее на стол, после чего поворачивается ко мне и подает руку. «Амелия, любимая, я думаю, нам уже пора. Кругом одно мясо». Услышав стоп-слова, я наконец-то выдыхаю. Хоть оно прозвучало смешно, я смотрю на него с благодарностью за то, что хочет увести меня отсюда, а затем медленно вкладываю руку в его и поднимаюсь на ноги. К слову, Джейк задумывается, после чего обращается к моему отцу. «Хотел назвать вас сэр, как принято у нас в Манчестере, но в этом обращении слишком много уважения, которого я определенно не испытываю к вам, после того, что вы только что произнесли вслух». «Это, конечно, не ваше дело, но просто чтобы вы знали. У нас с Амилией всё серьёзно, и мы ждали окончания вечера, чтобы сообщить всем, что решили съехаться». Так что можете удалить пункт об отсутствии жилья в списке ваших недовольств собственной дочерью. А вот что касается наличия денег и карьеры, то поверьте, учитывая амбиции и целеустремленность Амелии, она еще многого добьется. Я восхищаюсь ею и планирую сделать все для того, чтобы она видела то же, что вижу я, когда смотрю на нее. По поводу нормального мужика, которого ей никак не удается найти. Простите меня за мою честность, но у вашей жены, очевидно, в свое время была такая же проблема. Возможно, Амелии это передалось на генном уровне. Но в любом случае, какого бы мужика ни выбрала ваша дочь, это не вашего ума дело. На одном вдохе произносит он, заставив своими словами открыть рот всех присутствующих. А теперь нам пора. Еще столько вещей нужно собрать, а время позднее. «Спасибо, Даниэль, за приглашение. Был рад увидеться». Не отпуская моей руки, он приобнимает моего брата, который пребывает в шоке, а затем прощается и со всеми за столом. Я не произношу ни слова, крепко сжимая его ладонь своей. В прихожей Джейк набрасывает на меня свое пальто и открывает передо мной дверь. Он снова переплетает наши пальцы, пока мы идем к машине. И я впервые за много лет могу вдохнуть полной грудью. Он заступился за меня. Никто никогда не заступался. Адам смеялся над моими неудачами вместе с отцом. Он ни во что меня не ставил и говорил, что у меня ничего не выйдет. И в этом Адам был так похож на моего отца. А Джейк... Чувствую, как по щекам начинают струиться слезы и опускаю голову. Джейк открывает пассажирскую дверь, но, заметив, что я плачу, тут же закрывает ее и обхватывает меня обеими руками за плечи. «Хей!» — волнение в его голосе удивляет. «Если я перегнул палку, я поднимаю на него глаза и вижу, как его зрачки суетливо бегают туда-сюда. Ты действительно думаешь, что я плачу из-за этого?» «Я не знаю, принцесса», — шепчет он, стирая пальцем мои слезы. «Но я не буду извиняться перед твоим отцом». Прости, но он мудак. Он мой отец. Да, иногда отцы бывают мудаками. Изо рта вырывается нервный смех. Все, что он говорил, правда, шепчу я. Ни хрена подобного, мотает головой Джейк. И я не буду извиняться за сквернословие. Улыбаюсь. Ты ведь меня даже не знаешь. Знаю. Какой мой любимый цвет. «Можно подумать, твой отец знает, какой твой любимый цвет». «Вряд ли». «Вот видишь, а он знает тебя всю жизнь», — Джейк фыркает. «Мы вместе полтора месяца, принцесса. Конечно, я многого не знаю. Это нормально. Но теперь у нас будет слишком много времени, чтобы я узнала тебе больше». «Кстати, об этом...» Я делаю глубокий вдох. «То, что ты сказал...» «Да, ты злишься?» Свожу бровик переносится. «Из-за того, что ты сообщил, что мы съедемся?» Джейк кивает. «Я не думаю, что это хорошая идея, но...» «Но?» «Но пути назад нет. Правда, я не очень представляю, как это будет. В смысле, у меня нет машины. И когда тебя не будет в городе, то...» «Если тебя волнует только это, я решу этот вопрос». «Ладно», — шепчу я, завороженно глядя ему в глаза. Кажется, я сошла с ума, если готова съехаться с едва знакомым парнем. Но этот вечер был последней каплей. Я понимаю, что мы одна семья, семью не выбирают. Вот только мое моральное состояние сейчас не позволяет мне принимать этот уготованный мне судьбой выбор. Джейк снова открывает дверь машины, и я занимаю свое сиденье. Когда он садится рядом, то кладет свою ладонь на мое колено, проводя подушечками пальцев по обнаженной коже. В этом действии нет какого-то посыла. Он не пытается со мной заигрывать. Скорее, это что-то вроде жеста поддержки. И я позволяю себе выбросить из головы все мысли о словах отца. «Знаешь, где можно купить коробки?» спрашивает Джейк, выруливая с подъездной дорожки. «Коробки?» «Да. У меня не так много вещей, Джейк. Думаю, они уместятся в чемодан». «А как же три твоих стеллажа с любовными романами?» Открываю от удивления рот. «Он запомнил?» «Ты же не оставишь их там, правда?» Хмурится Джейк. В моей груди вдруг разливается тепло, и в глазах наверняка появляются молнии, как у персонажей мультфильмов. Прикусываю губу, сдерживая улыбку, но не получается. Губы расплываются в широченной улыбке. На выезде из города есть строительный магазинчик. «Хорошо», — улыбается Джейк в ответ. «Значит, едем туда. Хочешь по дороге заскочим куда-нибудь поужинать? Как насчет хот-догов? Знаю место, где есть растительное мясо». «Идеально. Показывай дорогу, штурман». Глаза наполняются слезами от внезапного озарения, что все это больше не игра. Во всяком случае, для меня. Возникает странное чувство правильности происходящего. Эндорфины радости заполняют грудную клетку, и я вдруг ловлю себя на мысли, что Джейк Эванс никогда и не был красным флагом. Мне казалось, что это я стою за его перевоплощением в идеального парня. Вот только дело вовсе не во мне. Это все Джейк. Он и в самом деле идеален. Даже без всех этих любовных романов, которые я оставляю на сидении его Мерседеса. В момент этого самого озарения я вдруг четко осознаю, что влюблена в него. И на мгновение мне даже кажется, что у нас и в самом деле могло бы что-то получиться. Но лишь на мгновение. Ведь у нас есть всего полтора месяца. А затем наша история, как карета Золушки, превратится в тыкву.